Часть 6. 6 сентября, четверг. Кмбаэси Сансэй опять не пришла. Утренний классный час уже привычно проводил Цабоути Сансэй. Он сообщил об отсутствии Кмбаэси Сансэй, но голос его был тише и тяжелее прежнего, а слова прозвучали как-то невнятно. Судя по тому, что я вчера услышал от Игисавы, могло появиться какая-то информация, но её явно не было. Но когда Цабоути Сансэй обводил нас взглядом, Иногда на его лице мелькало растерянное выражение. «Симамура тоже не пришла. Третий день уже, да? И Куроя было не видать. Интересно, выяснили вчера, где он был? Вернулся ли домой? Я, как и Яги Сава, не знал, что происходит у него в семье, но если бы его до сих пор не было, в норме уже поднялся бы большой шум. И даже большой переполох. «Симамуратян всё ещё болеет, да? Простуда дала осложнение, что ли? Нет ли там чего плохого?» Это был разговор Кусакабы и других девушек, которые я услышал на перемене. Среди них была и Хадзуми, но её голоса я не слышал. У Симамурати на мобильне конец. Я вчера позвонила на домашней. Её мама сказала, «Простите, что заставляем вас волноваться». И её голос тоже был довольно грустный. Да. Правда, нет ли там чего плохого? Давай, может, сходим навестим? Хм, но... Ощущение дискомфорта, смутная тревога. А хватившее меня ещё позавчера ощущение теперь распространилось по всему классу, так мне показалось. Аккуро её никто не говорил, но на большой перемене я ги сама выложил новую информацию, опять подслушивал возле учительской. Где этот куроя никто до сих пор не знает. Домой так и не вернулся. Похоже, что так. В полицию уже обратились. Без понятия. Наверно, должны были. Может, он сбежал из дома, а может его похитили. Похитили. «Не, не может быть. Так или иначе, учителя уже немножко на взводе. Куда агрессивнее, чем вчера?» «Как и вчера, большую перемену мы проводили на крыше корпуса ЦА. Я с Бента, сделанным тетей Сайюри, и Гесава скупленным в магазине с сэндвичем. В общем, тут тоже как вчера. А насчёт комбоэси-сенсей поинтересовался я. «Вроде учителя говорили, что сходят-посмотрят. И как, сходили? А это...» Я где-то в Аносупилброве. Я толком не расслышал, но похоже, там что-то неладное. В смысле, деталей каких-то я не знаю. Я никого не расспросил. Я ещё как пытался расспрашивать Вадо Сансея, учителя японского. Но он был весь нервный, ничего не ответил, только сказал с очень забоченным лицом: "На эту тему погоди спрашивать". Странно всё это. Чёртовски странно. С таким подходом даже если мы не хотим, всё равно будем воображать худшее. Лучше. Ага. Это дальше мы бы молчали. Ничего не хотелось говорить. Наверняка мы с ним разделяли это чувство. Тумана вроде вчерашнего уже не было, и с крыши хорошо виднелись окрестности. И река Юмеяма, хотя осеннее небо отнюдь не было безоблачным, его закрывали светло-серые облака, так что даже где солнце не разберёшь. Под изредка задувающим тёплым ветром было душно и влажно, типичная погода конца лета. Внезапно над головой закаркала ворона, запрокинув голову на источник звука, мы с Егисавой затем машинально переглянулись, но ничего не сказали. Точнее, не смогли ничего сказать. Часть седьмая. На шестом уроке, большом классном часе. Кто придёт на подмену? Сабаути-сенсей или же... Так я думал, но в класс с небольшим опозданием вошёл тот, кого и увидеть не ожидал. Чёрная рубашка, чёрные брюки, чёрный пиджак. Одевающийся во всё чёрное в любое время года хозяин дополнительной библиотеки Тибики-сан. Почему он? Уверен, все ученики были озадачены. Я в том числе. Но озадаченность сразу сменилась напряжением. Я посмотрел на учительскую кафедру и морально приготовился. Я Тибики. Большинство ваших лиц я узнаю, так что полагаю, большинство из вас тоже знает, кто я. Перший с руками на кафедре, он нарочито медленно обвёл взглядом весь класс. Может, так он собственное чувство приводил в порядок. Так мне показалось. Сперва начал было Тибики-сан, но тут же смолк и прижал палец к дужке очков. 2-3 секунды молчал, потом внезапно сообщил: "Я должен сообщить вам печальную новость. Вчера стало известно, что ваша классная руководительница Камбаяся-сансей, отсутствующая с понедельника, Скончалась у себя дома. Это меня потрясло, но не очень удивило или поразило. В таком я сейчас был в странном психологическом состоянии. Возможно, потому что ещё со вчерашнего дня я что-то такое предчувствовал. Не говоря уже о словах Хигесавы насчёт воображать худшее. У одноклассников реакции были самые разные. Несколько человек выкрикнуло, едва услышав новость, некоторые закрыли лицо руками. Кто-то ошамлённый продолжил смотреть прямо перед собой. Кто-то молча вертел головой. "И вскорее почему?" спросил кто-то. "Что произошло? Сейчас объясню по порядку", спокойным тоном ответил Тибики-сан. "Честно говоря, возможно, это следовало сказать вам сегодня с утра, но всем отвечателям очень тяжело. Как справляться с ситуацией, что сказать ученикам? Всё это нужно было обсудить, и на это требовалось время. Как результат, я сейчас сообщаю вам эту информацию". «Я считаю, что лучше всего сказать вам правду, чтобы избежать распространения пустых слухов». На самом деле с Камбоэси Сэнсэй не могли связаться с начала недели. Вчера вечером несколько учителей решили пойти узнать, что с ней, судя по тому, что я услышал вчера от Егисавы. И... Камбоэси Сэнсэй жила одна в старом домике в районе Асамедай. Пришедшие к ней учителя позвонили в колокольчик при входе, но никто не откликнулся. Позвонили по телефону, но ответа тоже не было. Но при этом свет в окнах горел, естественно, они решили, что это странно. Они посовещались с полицией, и было решено обследовать дом в присутствии полицейских. Вошли внутрь, и вскоре обнаружили тело к МБС-сенсей в ванной комнате, в ванне с водой. Класс сидел абсолютно неподвижно, не издавая ни звука. Не выказывая никаких эмоций, Тибики-сан продолжил свой рассказ. Обследование тела и места происшествия показало, что причиной смерти послужило утопление. Смерть наступила предположительно в воскресенье вечером. На столе в гостиной обнаружили пустую винную бутылку и бокал. Возможно, Сансей, выпив вино, пошла принимать ванну и заснула. И к несчастью утонула. Хотя речь шла о так называемой «неестественной смерти», уголовное дело не было возбуждено. Никакой предсмертной записки не было, так что возможность самоубийства тоже исключалась. Несчастные случаи, вызванные купанием в пьяном виде. Такое в наше время не назовёшь редкостью. Гамбаяя Сансэй действительно говорила, что неважно, как себя чувствует. Поэтому, когда она в начале недели без предупреждения перестала появляться в школе, все подумали, что дело именно в этом. Катастрофы прекратились, второй триместр начался без происшествий, и на неё навалилась физическая и психологическая усталость. Не знаю, сколько она употребила Спертнова, но, возможно, несчастный случай произошёл из-за того, что она невольно расслабилась. Нам же остаётся лишь молиться за счастье Сансэй в будущей жизни. Да говорит Тибики-сан глубоко вздохнул. И словно класс был озаворожен, то тут, то там тоже раздались вздохи, несколько девушек за всхлипывала. Какое-то время никто не произносил ни слова, но мощный вопрос наконец подняла руку эта. Скажите, смерть канбаяси-сан сою стал результатом катастрофы? Хороший вопрос, ответил Тибики-сан. Он помолчал, по-прежнему держа палец на дужке очков. Однако взволнованно мне выглядел. Казалось, он мысленно проверял ответ, который уже приготовил. Сейчас я выскажу свои мысли на этот счёт. Тут он сделал ещё одну паузу. Думаю, ответ нет. Это не катастрофа. Правда? Спросила это. Честно, не катастрофа. В июле в какой-то момент лишнее исчез, и феномен того года закончился, и катастрофы прекратились. В августе не было ни одной жертвы. Это служит лучшим доказательством. Поэтому несчастье с Камбээссэ Сэнсэй с катастрофами никак не связано. Просто несчастный случай. Иначе никакой логики. Пока Тибики-сан без запинки всё это проговаривал, его взгляд был обращён не на задавший вопрос это, а в какую-то точку в середине класса. Заметив это, я подумал, уж не пытался ли он словами, иначе никакой логики, убедить не столько нас, сколько самого себя. Но... Сам я в это время думал так же, как тебе, Киссан. Феномен закончился, катастрофы прекратились. Значит, смерть Камбаэя Сансэй это другое. Конечно, событие всё равно печальное, но это не более, чем одна из обычных смертей, которые в нашем мире происходят. Только так я мог думать. Поэтому